Глава 10. На обратном пути я завернул в Пабликс, как и собирался. За тот короткий промежуток времени, что мы с Билли шли от машины к дверям торгового центра, тяжелый зной буквально пригнул нас к земле. Было такое ощущение, что ноги увязают в раскаленном асфальте, как в тесте. Билли демонстративно согнулся и высунул язык. Я фыркнул. «Вот что происходит». Если хоть один день обходится без проливного дождя. Но вскоре кондиционированный воздух принял нас в свои прохладные объятия. Билли двинулся вдоль стеллажей с товарами вглубь супермаркета, а я задержался в цветочном отделе. Конечно, после сегодняшней размолвки с Клэр неплохо было бы преподнести ей букет роз. С другой стороны, это означало признать себя виновным, хотя доля вины Клэр в нашей ссоре также была, я в этом не сомневался. С некоторых пор большинство конфликтных ситуаций создавала именно она. Я слегка покусывал нижнюю губу, размышляя. Говорят, что мужчины эгоцентристы. Они в упор не видят семейных проблем. При этом, когда доходят до крайностей, у них никогда не хватает мужества уйти от жены. У женщин все иначе. Они терпят, прощают, снова терпят. Пока ничего не замечающий супруг, убежденный, что в семье все обстоит прекрасно, продолжает, сам того не сознавая, все сильнее натягивать струны их терпения, которые рано или поздно лопаются. И тогда все рушится бесповоротно. Но возникает законный вопрос, надолго ли хватит моих собственных струн? И еще, любит ли меня Клэр по-прежнему? «Эй, пап, тут больше нет Келлок Фрут Лупс». Билли выглядел не на шутку расстроенным. Речь шла о его любимом сорте пшеничных хлопьев. «Ну ничего. Может, купим тогда Фрут Ринкс?» Он сделал гримасу, там внутри нет игрушек. «Ну тогда Чириос. Они белые, а я хочу разноцветные. Тогда Кэптон Кранч?» С надеждой спросил я. «Смотри». Они разноцветные, игрушки там есть. Да ну, там только Супермен, кому он нужен? А в Келлок Фрутлупс были пираты Карибского моря. Наконец мы сговорились на Чоко Попс плюс игрушка, пиратский пистолет в качестве бонуса. В придачу к этому я все же взял и букет роз. Когда я уже подходил к кассе, в глаза мне бросился свежий номер Майами Геральт на газетном стеллаже. Большую часть первой полосы занимал материал о предстоящих губернаторских выборах, но мое внимание привлекло кое-что другое. Я взял газету, и почти в тот же миг у меня в кармане зазвонил мобильный. Я машинально поднес его к уху, даже не посмотрев, кто звонит. «Прекращайте болтать с копами!» Я вздрогнул. Словно у меня в руке неожиданно оказалась змея. Оказывается, я достал из кармана не свой телефон, а тот красный. Его я перед выходом из дома тоже машинально сунул в карман. «Вы оставили этот телефон себе?» Продолжал металлический голос в трубке, вероятно, даже порылись в меню. «Это очень плохо». «Послушайте, я...» «Это очень, очень печально, доктор Беккер». Я почувствовал себя примерно так, как если бы меня резко ударили кулаком в солнечное сплетение. — Да, Пол, мы прекрасно знаем, кто вы, — продолжал собеседник. — Знаем, где вы живете. Знаем, что Клэр, ваша жена, очень хороша собой. Ваш сын — замечательный ребенок, такой резвый. — Абсолютно здоровый, не так ли? Я машинально огляделся домохозяйки, катящие перед собой тележки и оживленно болтающие друг с другом, пожилая пара, мальчишка-курьер на роликах, семейство индусов в национальных одеждах. Ни у кого не было в руках мобильного телефона. «Не разговаривайте больше с инспектором Коулом, доктор Беккер. Ни с ним, ни с другими полицейскими. Мы за вами наблюдаем. Кто это говорит?» «Вы что, мне угрожаете?» Незнакомый собеседник со вздохом сказал, «Боюсь, что стадию угроз мы уже миновали». «Я не люблю предупреждать дважды. Вы слишком любопытны, и это будет иметь некоторые последствия». И, не дожидаясь ответа, он прервал соединение. Я ощутил слабость в ногах и невольно прислонился к стеллажу. «Пап, с тобой все в порядке?» Я через силу улыбнулся Билли и, слегка взъерошив ему волосы, сказал «Да, все окей. Тащи свой пистолет на кассу, пират». Но при этом я не в силах был оторвать глаз от небольшой статьи внизу газетной страницы. В статье сообщалось об исчезновении Шона Родригеса, мальчика десяти лет, черного, из бедной семьи. Он постоянно пропадал на улице с компанией других таких же детей, поэтому его мать не сразу о нем забеспокоилась, думала, что он с приятелями опять куда-то удрал. Объяснила она. В полицию она обратилась лишь некоторое время спустя. Шон улыбался мне с фотографии. На нем был оранжевый пуловер. Снимок вышел на редкость удачный. Казалось, мальчик вот-вот подмигнет мне со словами "Привет, доктор Беккер". — Помните меня? — Да, Шон. — Конечно, помню. — Разве я мог тебя забыть? — Ты был на первой из трех фотографий в моем новом о мобильном телефоне.